Глава третья. Позволю себе заметить, сэр Уолтер, сказал мистер Шеппард как-то утром в Килнч-холле, отстраняя прочитанную газету, что дела складываются для нас как нельзя лучше. Это заключение мира всех наших богатых морских офицеров погонит на сушу, и всем понадобится жильё. лучшего времени и не придумать сэр Уолтер. Сколько съёмщиков и прекраснейших съёмщиков. За время войны составилось не одно почтенное состояние. Попадись нам только богатый адмирал сэр Уолтер. И ему бы очень повезло Шепард, отвечал сэр Уолтер. Вот всё, что я могу сказать. Килинч-холл для него находка, просто награда. выше награды он и на войне не получал. А Шепард? Мистер Шепард улыбнулся, как водятсяся все его острые шутки, и продолжал: А смеelius доложить, сер Волтер, с господами флотскими дела иметь неплохо. Мне случалось с ними встречаться на деловой стезе, и решусь заметить, понятия у них самые благородные. я не вижу причины, почему бы им не быть хорошими съёмщиками. И стало быть, сэр Уолтер, прошу меня извинить, но если вследствие распространения слухов, а намерениях ваших каковой возможности исключать не стоит, ибо мы знаем, сколь трудно укрыть поступки и чаяние одной части человечества от наблюдательности и любопытства другой. И следствие это непременно должно учитывать я, Джон Шеппард. Могу утаить обстоятельства семейственные от всякого, кто удостоит ко мне прибегнуть, но на сера Олтра Элиота обращены взоры, от которых не легко будет укрыться. А потому беру на себя смелость доложить: меня не очень удивит И если при всех мерах наших истинные побуждения ваши выйдут наружу, а в таком razie, как уже решался я заметить, коль скоро неизбежно воспоследует предложение, то я бы ещё за благо отнестись со вниманием к любому из богатых морских офицеров и смею присовокупить с вашего позволения, что прибуду не долее, чем через 2 часа дабы избавить вас от труда вести переговоры». Сэр Уолтер только кивал. Но вскоре он поднялся, стал ходить из угла в угол по комнате и заметил с горечью. «Думаю, редко кто из флотских не удивился бы, окажись он в таком доме». «О, без сомнения, они будут оглядываться вокруг, благословляя судьбу», — сказала миссис Клей, ибо здесь же была и миссис Клей. Отец захватил её с собой, поскольку вольный воздух Килинча для здоровья миссис Клей был как нельзя более полезен. Но я согласна с отцом, из флотских съёмщики самые лучшие. Я знаю этих людей. Мало того, что благородны, на них во всём можно положиться. К примеру, о ваших драгоценных картинах, сэр Волтер, Если вы решитесь их оставить, вы можете ничуть не тревожиться. За домом и парком будут ухаживать со всей тщательностью. Сады и кустарники соблюдут в порядке, почти таком же безупречном, в каком у вас они содержатся. Вы можете не опасаться, мисс Эллиот, что найдёте запущенными прелестные ваши цветники. То-то и оно, холодно возразил Сэр Уолтер. Если даже я и решусь сдавать дом в наймы, я вовсе ещё не знаю на каких условиях. Я не очень расположен баловать съёмщика. Разумеется, пусть его гуляет по парку, и мало кто из морских офицеров или кому ещё он достанется, привычен к таким просторам. Но в какие границы я намерен его поставить? Это уж маю дело. Не очень-то мне нравится, чтобы мои кустарники топтали, когда не лень. А мисс Эллиот, я бы посоветовал позаботиться о сохранности цветников. Уж поверьте, я вовсе не расположен оказывать особенное благоволение съемщику Килленч Холла, будь то моряк или солдат». Немного помолчав, мистер Шеппард позволил себе заметить: всё это предусмотрено установленным обычаем, чтобы хозяин и съёмщик могли легко и просто поладить. Ваши интересы, сэр Волтер, в надёжных руках. Положитесь на меня, и никакому съёмщику не достанется ничего сверх законных его прав. Смеяю надеяться, что сэр Уолтер Эллиот не мог бы ревнее заботиться о своей собственности, чем заботиться о ней, Джон Шеперд, тогда заговорила Энн. И я думаю, моряки, тем, что они для нас сделали, хотя бы уж не меньше других заслуживают приятностей и удобств, какие может доставить всякий дом. Нелегко им достаётся отдых. о этом все мы согласимся весьма весьма верно миссен весьма верно изволит судить отозвался мистер шаппард о бесспорно подтвердила его дочь его но сэр вольтер помолчав заметил поприще не бесполезности но не хотел бы я чтобы кто-то из моих друзей его избрал а чего же Был ему ответ, сопровождаемый взором изумления. Да вот отчего. Тут две вещи есть для меня несносные. Два основополагающих довода я имею против этого попреща. Во-первых, люди тёмного происхождения добиваются на нём незаслуженных отличий и почестей. а в которых отцы их и працы не смели и мечтать а во-вторых оно несщадно отнимает у человека юность и силы моряки стареют быстрее прочих я всю жизнь это замечаю во флоте как нигде человек подвергается опасности увидеть оскорбительное возвышение того «С чьим отцом отец его и заговорить бы не удостоил? Или стать прежде времени самому отвратительным для чужих взоров? Как-то прошедшую весной в городе был я в обществе двоих господ, красочно доказывающих все то, о чем я здесь толкую. Один был лорд Сент-Ивс». которого отец, все мы знаем, был деревенский служка без гроша за душою. И вот я принужден был уступить свое место этому самому лорду Сент-Ивсу. Да еще адмиралу Болдуину, господину невообразимого вида, лицо у него красное, как кирпич, грубое до последней крайностей, «Все в рытвенных и морщинах, на голове, по бокам три седых волоска, а макушка и вовсе голая и присыпана пудрой». «Господи боже! Да кто этот старикашка?» Справился я у стоявшего рядом со мной приятеля моего, сэра Безила Морли. «Старикашка?» — удивился сэр Безил. «Да ведь это адмирал Болдуин». И сколько же вы полагаете ему лет? 60, сказал я. Ну, 62. 40, отвечал мне сэр Безил. 40 и ни годом более. Вообразите сами моё изумление. Э, та адмирала Болдына я вовек не забуду. Ещё не видывал я более разительного примера тому, что с человеком делает стихия. Но вообще говоря, такова уж их общая участь. Ветер их носит по свету, бьют ветры, палит жара, покуда на них не сделается тошно смотреть. Лучше уж им сразу погибнуть, чем доживать до таких лет, как адмирал Болдуин. Ах, сер Волтер, вскричал миссис Клей. Слишком вы строги. Пожалейте бедняжек. Не всем же быть красивыми. Ясное дело, море никого не украсит. Марики рано стареются. Я сама замечала, они рано теряют цвет юности. Но не то же ли происходит с людьми и на других поприщах? И даже почти на всех. Солдатам в военной службе не легче приходится. Да и в трудах более спокойно, где напрягается не тело, но ум. Бодрый вид редко сохраняется так долго, как было задумано природой. Судейский корпит над бумагами, не зная сна, лекаря поднимают с постели в любой час ночи и гонят в ненастие, и даже священник с минуту она размышляла над участию священника. И даже священник, знаете ли, принуждён входить к опасным больным. подвергая опасности здоровье своё и внешность в заражённой атмосфере. Нет, я решительно убеждена, хоть каждое поприще почтенно и необходимо, лишь тот, кто не должен ни на какое вступать, кто может жить в своё удовольствие на вольном воздухе в деревне, вставать, когда вздумается, делать что угодно, имеет независимые средства и не лезет из кожи вон, чтобы их умножить, лишь тот, я говорю, сохраняет здоровье и бодрый вид до последнего. А уж остальные все сразу теряют привлекательность, как только юность миновала. Можно полагать, что с таким рвением склоняя Сэра Волтера в пользу морского офицера в качестве съёмщика, Мистер Шеппард недёлён был ударом предвидения, ибо первые же притязания на дом заявил адмирал Крофт, с которым мистер Шеппард очень скоро затем повстречался на квартальном заседании в Тонтоне. Кстати же, он успел и понаведаться о нём через своего лондонского знакомого. Согласно сведениям, полученным мистером Шепардом, которые и поспешил он сообщить в Киллиндж, адмирал Крофт был уроженец Сомерсетского графства и, сколотив изрядное состояние, желал обосноваться в родных краях, чего ради и прибыл в Тонтон, дабы присмотреть кое-что, предлагаемое в наймы в ближайшем соседстве. Однако же ничем не остался доволен. Совершенно случайно услышав в точности, как он и предсказывал, заметил мистер Шеппард, планы сэра Волтера не могли не выйти наружу, совершенно случайно услышав о том, что Кинчхолл может стать, со будет сдан в наймы, и узнав об отношении его мистера Шеппарда к владельцу Он и представился ему с целью, как следует расспросить, и во время долгой беседы выказывал столь серьезные намерения относительно Килленч Холла, какие только и могли быть у человека, пока мест не имевшего удовольствия видеть его своими глазами. Рассказав же о себе, произвел он на мистера Шепарда впечатление человека ответственного, И как нельзя более достойного быть съёмщиком в Кинчхоле. Э, кто он такой этот адмирал Крофт? сухо осведомился сэр Уолтер. Мистер Шеппард отвечал, что адмирал из благородной семьи и назвал по месту. Установилось молчание. Потом Энн сказала: Он контр-адмирал в военном флоте. Был в битве при Трафальгаре. и отправился затем в Ост-Индию. Много лет там, кажется, прослужил. «В таком случае, не сомневаюсь», — заметил сэр Уолтер, «что лицо у него оранжевое, как отвороты и плащи моих слуг». Мистер Шепард поспешил его заверить, что адмирал Крофт свеж и бодр, и при том весьма приятной наружности, закаленный бурями, разумеется, но и только. По всем понятиям и обращению истинный джентльмен. С ним, разумеется, без малейшего труда можно договориться. Он хочет иметь хороший дом и как можно скорее. Прекрасно понимает, что за свои удобства надобно платить. Представляет себе примерную цену, не удивится, будет сэр Волтер запросит и более. Про поместье расспрашивал. Был бы польщён. И если бы отрезили к нему депутатскую, но на этом не настаивает. Сказал, что иной раз брался за ружьё, но никогда не убивал. Истинный джентльмен. Мистер Шеппард был весьма красноречив, подчеркнул обстоятельства семейной жизни адмирала, предавшие ему как съёмщику ещё новые достоинства. Он был женат, без детин. Что же лучше? Дом не содержится в порядке, это не раз замечал мистер Шепперд, если в нём нет хозяйки. Неизвестно, не более ли страдает мебель, когда в доме нет хозяйки, чем когда в нём множество детей. Леди, не обременённая детьми, сохранит мебель лучше всех на свете. Он познакомился и с миссис Крофт. Она была в Тонтоне вместе с адмиралом и участвовала почти во всей их беседе. "Да, она, кажется, весьма тонкая и умная", продолжал мистер Шепард. Больше задавала вопросов касательно допарка, условий, налогов, нежели сам адмирал, и выказала лучшее знакомство с предметом. И к тому же, сер Волтер, она здесь не вовсе чужая, связана с нашими краями более самого адмирала. То есть она сестра того джентльмена, который когда-то жил среди нас. Она сама сказала: "Сестра джентльмена, который несколько лет назад жил в Манкфорде. Господи, да как же его имя? Совсем вылетело из головы. А ведь только что я его слышал. Пенелопа, милочка, не напомнишь ли, как имя того джентльмена, который жил в Манкфорде? Брат миссис Крофт?" Но миссис Клей так занята была беседой с мисс Элиот, что и не расслышала вопроса. Понятия не имею, о ком вы толкуете, Шепард. Ни одного джентльмена не упомянул в Манкфорде со времён старого Трента. Господи, удивительно. Скоро я забуду, как меня самого зовут. И я же так хорошо его имя знаю. И в лицо его помню, 100 раз видел, однажды явился ко мне за советом, помнится, в обиде на соседа. Человек этого соседа забрался к нему в сад, обольёлся забор, воровал яблоки поимон с паличным, но потом, вопреки ему приговору, поладил с ним полюбовно. Вот уж удивления достойно. Все немного помолчали и наконец Вы полагаю, говорите о мистере Вентворте, сказала Н. Мистер Шеперд был преисполнен благодарности. Именно, именно Вентворт, он самый. У него в Манкворде был приход. Стойте, сэр Уолтер, там года 2-3. Он туда приехал году примерно в пятом, так кажется. Вы припоминаете его, смею думать. Э, Вентворт? А, мистер Вентворт, Манкфордский священник. «Вы ввели меня в заблуждение своим джентльменам. Я решил было, что речь о человеке состоятельном. Мистер Уэнтворд помнится совершенно и ничто. Без роду, без племени, ничего общего со Стрэфордами. Удивительно, как это наши имена, самые громкие, переходят не весть к кому». Убедившись, что родственные связи Крофтов не служат им к украшению в глазах сэра Уолтера, мистер Шепард уже к ним не возвращался. И, напротив, со всевозможным пылом прибегнул снова к более непреложным их достоинствам. Возраст, состав семьи, богатство, высокое мнение, составленное ими о Килленч-Холле, И горячи их желания иметь счастье там поселиться. Из всего я всплывала, что ничего не ценят они выше чести быть съёмщиками у сэра Уолтера Элиота. Но удивление тонко угадывая притом, какие качества сэр Уолтер почитает необходимыми в съёмщике. Доводы эти, однако ж, имели успех, и хотя всякий, кто намеревался жить в его доме, вызывал неприязнь сэра Уолтера, и казался ему несметным богачом, с которого не грех спросить за это счастье самую высокую цену. Мистер Шепперд добился наконец от сэра Уолтера согласия вступить в переговоры и был отрешён к задержавшемуся в тонтоне адмиралу Крофту с тем, чтобы назначить день смотрин. Сэр Уолтер не был мудрец, но он имел довольно жизненного опыта, чтобы догадаться, что съемщика, более желательного по всем статьям, нежели адмирал Крофт, ему не найти. Так подсказывал ему разум. От тщеславия тешилась к тому же приятной мыслью, что положение у адмирала весьма высокое, и в то же время не чересчур. «Я сдал дом в наймы адмиралу Крофту». Превосходно звучит. Куда лучше, чем просто какому-то мистеру? Просто мистер, крони, пожалуй, человек десяти во всём королевстве вечно требует ссылок и разъяснений, а адмирал же сам за себя говорит, но однако ж и баронэт рядом с ним не теряет. Во всех делах и переговорах за сэром Вултером Элиотом всегда останутся преимущество. Ничего не делалось без согласия Элизабет, но ей самой уже не терпелось уехать, и она очень обрадовалась, что все решилось, и подыскали хорошего съемщика. Она ни словом не обмолвилась об отсрочке. Мистеры Шепперда облекли всей полнотою доверия, и столь счастливый исход был достигнут лишь тогда, когда Энн, до да то ли чутко внимавшая разговору, Вышла из комнаты, подставить вольному ветру пылающие щёки, и бредя по любимой своей рощице, она проговорила со вздохом: "Ещё несколько месяцев, и он может статься, будет тут бродить".